Глава третья. Днем ранее два солнца опускались за горизонт. Окрашивая пушистые облака огненно-красным и малиновым, отбрасывали блики на оконные стекла московских домов. На верхнем этаже элитной высотки в Москва-Сити возле панорамного окна стояла стройная светловолосая женщина в темно-сером брючном костюме. Она смотрела на небо, Однако редкое атмосферное явление не вызывало восторга. Для беспокойства причин не было, но непонятная тревога скребла когтистыми лапками сердца. Подняв руку, посмотрела на дорогие наручные часы. Времени до окончания рабочего дня было достаточно. Что-то не так. «Может, заехать в офис?» — нахмурившись, подумала женщина. Обведя задумчивым взглядом роскошную гостиную, вновь бросила взор на небо. Тревога не отпускала. Быстро взяв с идеально чистого стеклянного стола телефон, разблокировала и, нажав кнопку вызова, поднесла к уху. Спустя мгновение негромко спросила. «Ты где?» «Хорошо. Выхожу». Сжимая мобильный в руке, вышла из комнаты, и, пройдя по широкому светлому коридору, остановилась возле обувной полки. Выбрав ботинки на невысоком каблуке, обулась и привычным жестом, отодвинула дверцу шкафа-купе. Оглядев ряд шуб, достала длинную невесомую шубку из шиншиллы редкого окраса. Сапфировый ебанит. Надев, посмотрела на свое отражение в большом настенном зеркале. мимолетно улыбнувшись зеркальному двойнику, вышла из пентхауса. Несмотря на холодный зимний вечер, возле капота белоснежного дорогущего автомобиля представительского класса замер в ожидании ее личный водитель. До офиса на Арбате можно было бы дойти пешком, но она предпочитала передвигаться по мегаполису с комфортом. Увидев знакомую фигурку, Водитель предупредительно открыл заднюю пассажирскую дверь. Подав руку, помог хозяйке сесть в приятно пахнущий кожей салон. Спустя несколько мгновений автомобиль Натальи Петровны неспешно выехал с закрытой территории. Поглядывая на мелькающие за стеклом яркие вывески магазинов и ресторанов, женщина продолжала нервничать. Она не понимала, о чем шепчет ей интуиция, Но судьбе, конечно же, было все равно. Отсчет времени запущен. До окончания привычно тяжелого рабочего дня оставалось 25 минут. Встав из-за стола, седовлас и полноватый руководитель отдела продаж в очередной раз подошел к прозрачной перегородке, отделяющей его персональный кабинет от рабочей зоны, зорко всмотревшись, сосредоточенный и зеленоватый от усталости лица подчиненных, Василий Иванович удовлетворенно улыбнулся. Несмотря на безумный ритм, никто не отдыхал. Больше семи лет жизни Василий Иванович отдал компании, стараясь заслужить всеми правдами и неправдами вожделенное кресло начальника. Работать в российском филиале иностранной фирмы с многомиллионным оборотом Даже рядовым сотрудникам было пределом мечтаний для многих. Поэтому мужчина, год назад получив должность, держался за нее руками и ногами. Сегодняшний день выдался адским. Тяжко вздохнув, Василий Иванович открыл стеклянную дверь. Внимательно прислушиваясь к клаценью клавиатур, не спеша подошел к кулеру. Налив ледяную воду в прозрачный пластиковый стаканчик, На мгновение расслабился и мечтательно улыбнулся. «Сегодня дети должны привести внука». Спрятавшись за большущий монитор, новенькая сотрудница потерла кулачками красное от напряжения глаза. Заправив за ушко темную прядь, взглянула на настенные часы. Время шло, но крайне медленно. С опаской оглядевшись и убедившись, что никто из коллег на нее сейчас не смотрит, аккуратно достала из кармана личный смартфон. Тревожно поглядывая в сторону сурового начальника, принялась быстро набирать сообщение. Внезапно на территорию продажников почти вбежал руководитель отдела логистики. Пройдя несколько шагов, худощавая высокая брюнетка застыла на месте. Удивленно вскинув брови, Василий Иванович в ожидании посмотрел на чем-то сильно обеспокоенную Марию. Тревожно блестя глазами, женщина обвела взглядом склонившихся над мониторами коллег. Словно почувствовав повисшее в воздухе напряжение, усталые работники медленно повернулись в ее сторону. Удостоверившись, что все 40 человек оторвались от дел и смотрят на нее, Мария хорошо поставленным голосом сказала, «Сама здесь. Идет к вам». Едва услышав новости, Начальник отдела вздрогнул и крепко сжал пластиковый стаканчик. Ледяная вода растеклась темным пятном по голубой рубашке. Не замечая противно прилипающей к коже ткани, Василий Иванович судорожно сглотнул. Мгновенно подобрав живот, испуганно посмотрел на женщину. Встретившись с ним взглядом, Мария кивнула и негромко попросила. «Не подведите, мы следующие». не сказав больше ни слова, круто развернулась на шпильках и стремительно ушла. Обменявшись испуганными взглядами, продажники синхронно втянули головы в плечи и принялись торопливо прибираться на рабочих местах. Раздраженно оглядев испорченную рубашку, Василий Иванович перевел взор на суетящихся подчиненных. «Работаем!» — грозно рявкнул, подстегивая и так напуганных до невозможности людей. В мгновение ока, отложив телефон, темноволосая новенькая поправила безукоризненно ровную стопку бумаг и уставилась в монитор. Девушка работала всего четвертую неделю, но уже предельно четко знала, кого боятся абсолютно все в компании. Отойдя от колера, начальник отдела обтер ладонью внезапно вспотевший лоб. Помня о безобразном пятне, Резко схватил с ближайшего стола розовую папку с документами и крепко прижал к груди. Едва успев прикрыть мокрую ткань, Василий Иванович краем глаза заметил женский силуэт возле двери. Медленно повернувшись, кривовато улыбнулся и охрипшим голосом сказал. «Добрый вечер, Наталья Петровна». Не отрывая взглядов от таблиц и графиков, продажники удивительно слаженно вздохнули. Не прекращая ни на мгновение работать, измотанные за день мужчины и женщины лихорадочно пытались вспомнить все свои грехи и оплошности. Новенькая, рискнув выглянуть из-за монитора, с жадным любопытством принялась разглядывать руководителя российского филиала. Ей еще не доводилось встречаться с Натальей Петровной Добронравовой. Стройная, светловолосая и очень ухоженная женщина — На вид лет тридцати-тридцати пяти стояла в центре большого помещения и лениво осматривалась, бегла, оценив стоимость стильного темно-серого брючного костюма и обуви руководительницы. Новенькая завистливо вздохнула. Сумма выходила баснословная. Мазнув холодным взглядом по начальнику отдела, Наталья Петровна сухо кивнула, цокая каблучками, напольной плитке. И, оставляя за собой тонкий аромат изысканных духов, она неторопливо пошла меж рабочих мест. В это же мгновение буквально все продажники, казалось, разом захотели уменьшиться в размерах, а то и вовсе стать невидимками. Уставившись в экраны мониторов, они из последних сил пытались сосредоточиться над составлением ненавистного ежедневного отчета. Однако выходило плохо. Неспешно обойдя всех до единого, Наталья Петровна остановилась в центре кабинета и спокойным, негромким голосом сказала: "Иванова, вы сегодня опоздали с обеда на три минуты. Объяснитесь." Торопливо вскочив с места, женщина средних лет нервно заправила распущенные истинно черные волосы за уши, сцепив руки перед собой, она коротко взглянула на руководительницу. и срывающимся голосом произнесла. «Ко мне дочь с внучкой приезжали. Ключи надо было отдать. Вы убедили клиента приехать в офис, а сами опоздали на встречу. Клиент ушел. Это недопустимо. Лишены в этом месяце пяти процентов премии», — холодно сказала Наталья Петровна. Закусив губу, провинившаяся Иванова мысленно застонала, но лишь коротко кивнула. Не решая сеять без позволения начальства, она стояла, склонив голову. В абсолютной тишине Наталья Петровна обвела взглядом испуганных подчинённых. Едва почувствовав на себе её взор, мужчины и женщины съёживались и опускали глаза. Основную часть зарплаты продажники получали премии. Только что за трёхминутное опоздание их коллегу лишили внушительной суммы. Однако в защиту... Никто не сказал ни слова. «Алина Сергеева» неожиданно назвала следующее имя Наталья Петровна и перевела взгляд на новенькую. Шустро вскочив с места, девушка вопросительно посмотрела на руководителя. Алина даже не подозревала, что сама главная начальница знает ее в лицо. «Завтра ровно четыре недели, как вы работаете у нас?» «Скажите». Женщина на мгновение умолкла, а потом продолжила. «Вас ознакомили с правилами компании?» «Да, конечно», — быстро закивала девушка. «Вам хорошо все объяснили? Возникали ли у вас вопросы?» По-прежнему спокойно поинтересовалась Наталья Петровна. «Объяснили все очень хорошо», — торопливо ответила Алина. «Вопросов не возникло. Кадровик — прекрасный специалист». Убрав руки за спину, Девушка старалась смотреть куда угодно, но только не в глаза руководительницы. На самом деле, Олени никто ничего особо не объяснял. Кадровик при устройстве на работу просто сунула ей в руки толстую папку с правилами и предложила ознакомиться самостоятельно. Не желая подставлять коллегу, девушка решила не говорить правду. «Вы оштрафованы в двойном размере». «За что?» — не сдержавшись, воскликнула новенькая. «Правилами нашей компании в рабочее время запрещено использование личных телефонов в любых целях». Наталья Петровна усмехнулась. Невольно покосившись на сиротливо лежащие возле бумаг смартфон, Алина досадливо поморщилась. Она всего-то написала другу, что соскучилась и устала. Да, об этом запрете и возможном штрафе девушка знала. Но вот почему ее оштрафовали в двойном размере, Искренне не понимала. «Почему в двойном. Негромко спросила новенькая. «Это вам наука», — невозмутимо ответил руководитель. «За каждое решение и действие надо уметь нести ответственность. Вы приняли решение не сообщать о том, что при трудоустройстве вам надлежащим образом не донесли информацию. Значит, вы и будете наказаны. Еще есть вопросы?» Подняла бровь она и пристально посмотрела в испуганно удивленные глаза новенькой. «Откуда вы знаете?» — тихо поинтересовалась Алина. «В моей компании ничего не происходит без моего ведома», безэмоционально произнесла Наталья Петровна. Вновь обведя взглядом продажников, хладнокровно добавила. «Надеюсь, все помнят о санкциях за несвоевременную сдачу ежедневного отчета», Увидев печальные лица, демонстративно посмотрела на дорогие наручные часы. «У вас осталось десять минут». Утратив интерес к сотрудникам, женщина перевела взгляд на Василия Ивановича. Тот, застыв на месте и прижимая к груди папку, не сводил с руководительницы осторожённую глаз. «За ненадлежащий контроль вы лишаетесь десяти процентов премии». кладящим душу голосом произнесла Наталья Петровна. Послушно кивнув, Василий Иванович не сдержал облегчённого вздоха. Денег было очень жаль, однако он избежал худшего — её гнева. «И приведите себя в порядок!» — негромко приказала Наталья Петровна, мазнув взглядом по рубашке мужчины. Крепко вцепившись в несчастную папку, опытный начальник отдела Вновь кивнул и застыл в тревожном ожидании. Он догадывался, что это еще не все, но искренне надеялся на чудо. «Я говорю не только об одежде. У вас два месяца. Наша компания оплачивает абонементы в фитнес-клубы». Сухо улыбнувшись, стройная женщина невозмутимо посмотрела в бегающие глазки Василия Ивановича. Вымученно улыбнувшись в ответ, мужчина немного помялся, И заискивающе сказал. «Вы в отпуске, а у вас скоро день рождения. Не уверен, что у меня будет возможность поздравить завтра, поэтому хочу сделать это сейчас». Мужчина широко улыбнулся и начал торжественную речь. «Я вам желаю...» «Вы от чувства вины и умом повредились?» перебила его Наталья Петровна. «Заранее поздравлять с днем рождения — плохая примета. К беде!» Нахмурившись, она внимательно посмотрела в наливающиеся страхом глаза мужчины и неторопливо вышла из кабинета. Едва за ней закрылась дверь, Василий Иванович оглядел подчиненных, составляющих отчёты, и зарычал «Работаем!». Поздним вечером, измочеленные гневным начальством сотрудники отдела продаж и логистики, наконец-то закончили работу. Группами и поодиночке Они выходили из бизнес-центра и разбредались кто куда. Грустно вздыхая, Алина Сергеева шла к ближайшей станции метро. Ее там давным-давно ждал друг, но девушка не решилась позвонить, даже выйдя из офиса. «Алина!» — неожиданно прозвучал женский голос. Резко обернувшись, она разглядела знакомое лицо и нерешительно улыбнулась. «Ты же на метро?» Поравнявшись с коллегой, поинтересовалась Светлана Иванова. Кивнув, Алина печально вздохнула. Уцепившись ей за локоть, Светлана поправила кокетливую вязаную шапочку и, тепло улыбнувшись, повлекла девушку вперед. «Как тебе наша ледышка?» Спустя несколько мгновений поинтересовалась Светлана. «Думаешь, стерва?» «Ого», — пробормотала Алина и громко добавила. «Редкостная». «Сейчас удивлю», — внезапно сказала Светлана. Полуобернувшись к коллеге, она остановилась и внимательно посмотрела девушке в глаза. «Моей внучке операция два года назад была нужна. Вопрос жизни и смерти. Иностранная клиника. Стоимость неподъемная». Все отказывали в помощи. Пришла к нашей снежной королеве, попросила. И операцию сделали за счет фирмы. Вот так вот. После встречи с руководительницей Алини в подобное верилась с трудом. Усмехнувшись, Светлана подтверждающе кивнула. Не говоря друг другу больше ни слова, женщины заторопились к станции метро. Каждая из них думала о Наталье Петровне, но так и не могла понять, как же к ней относиться.